Глава пятьдесят пятая Машина подпрыгивала на ухабах шоссе Санта-Моника, направляясь в центр города. Небо было серым, близился дождь, спина у меня болела. Конор глядел в окно, что-то напевая. Из-за всех событий я позабыл о звонке Терезы. Она говорила, что просматривала конец пленки и что-то заподозрила. — Вы говорили с ней? Стерези? Очень коротко. Я дал ей один совет. Вчера она сказала, что с плёнкой мы ошиблись. Да, мне она об этом не говорила. Я чувствовал, что это не так, но болела спина, и настаивать не хотелось. Иногда мне казалось, что Конор сам стал японцем. Он очень скрытен. Вы никогда не рассказывали мне, почему вы не остались в Японии? А, это. Он вздохнул. У меня была работа в одной корпорации. советникам по охране, но ничего не получилось. — Почему? — С работой все было в порядке, просто прекрасно. — Так в чем дело? Он покачал головой. — У большинства живущих в Японии иностранцев возникает смешанное чувство. Японцы во многом чудесный народ. Работящие, умные и с юмором. Они по-настоящему честны. Но они также самые отчаянные расисты, причем настолько, что считают расистами всех прочих. Они буквально на пичке на предрассутками и считают, что все такие. После того, как я прожил какое-то время в Японии, мне просто осточертело смотреть на то, что происходит вокруг. И мне через некоторое время надоело жить в Японии. Осточертело видеть, как женщины вечером переходят на другую сторону, увидев меня, замечать, что в метро рядом со мной садятся в последней очереди, слышать, как стёрдес, не знаешь, что я понимаю их язык, спрашивает пассажиров Не возражают ли они, если их посадят рядом с Гаи и Ин? Надоело быть опекаемым, быть человеком второго сорта. Надоели шуточки за моей спиной. Надоело их ненавязчивое сочувствие. Я просто устал и сдался. Это звучит так, будто вы в действительности их не любите. Нет, я люблю их очень. Но я не японец, и они никогда не дадут мне забыть это. У меня в Америке много друзей и японцев, и им тоже тяжело эта палка. А двух консак они здесь тоже чувствуют себя изгоями рядом с ними тоже не садятся но мои друзья просят меня никогда не забывать что они в первую очередь люди а потом японцы не счастью это не всегда верно вы хотите сказать что они прежде всего японцы он пожал плечами прежде всего они члены одной большой семьи дальше мы ехали в молчание